Сцепившись изо всех сил в скамью, приделанную к стене стальной башни, я ожидал, когда раздастся страшный удар, и секунды мне казались часами. И вот послышался под водой какой-то глухой удар грома. Я упал на стальной пол башенки. Стены ее как будто пошатнулись, крыша покривилась, в ушах у меня стоял какой-то страшный шум — Клубы пены захлёстывали окна. Шум, треск, крики, вопли, проклятия — всё это слилось в один общий хаос звуков. Вдруг Блек распахнул дверь башенного помещения и вытащил меня просто за шиворот на палубу. «Посмотрите, посмотрите!» — скрежетал он, не своим голосом, сквозь сжатые зубы. «Ведь они идут в ко дну, эти бродяги! Ведь каждый из них полетит к чертям! так да взгляните же вы на эти лица!» «Мрите, мрите, жалкая мразь, бессильная мошкара! Ребята, слышите, как они орут и молят о пощаде!» Никто не в состоянии себе представить подобного ужасного зрелища. Мы ударили броненосец под самую его середину киля, где броня все тоньше, наш таран прорезался сквозь неё. В первый момент громадное неприятельское судно легло набок, так что все его орудия соскочив с подставок, полетели в море, экипаж же с криком отчаяния цеплялся, за что попало, чтобы не скатиться вслед за орудиями, с минуту броненосец оставался в этом положении, затем, тяжело перевернувшись, пошел ко дну. Только человек 40 несчастных матросов еще боролись в волнах. Некоторым подплывали к нашему судну с мольбой о помощи, но наши люди добивали их выстрелами из ружей. Другие тонули сами, призывая Бога. Мы же оставались неподвижны. А в машине стоял настоящий Содом. Наши люди положительно охмелели от вида крови и сознания своего отчаянного положения. Остальные два броненосца были еще далеко, но наугад открыли огонь. Из тех первых их снарядов два задели нашу мачту, щепки полетели во все стороны. Но вслед за пятым выстрелом раздался страшный треск снизу, и люди выбежали наверх, крича, что в трюме на три фута воды. Остальной экипаж принял это известие с глухим ропотом, Затем посыпались в проклятие и все пираты подобно разъяренным зверем устремились на блек и не слушая его приказаний тогда он стоя против них с заряженным револьвером стал убивать одного за других так же спокойно, как если бы отдавал самые обычные приказания. Я же искал спасение в стальной башенке. Разбойники свирепели все сильнее, сознавая, что скоро всему конец каким-то озлоблением они накинулись на спиртные напитки. Теперь большинство из них было пьяно до последней степени. Некоторые имели при себе огнестрельное оружие. Кто-то выстрелил в и почти в упор, на с пьяну промахнулся. Мою же башенку положительно бомбардировали целыми залпами ружейных выстрелов. Некоторые в припадке пьяного безумия кидались прямо в море и тонули. Другие преследовали злополучного Четырехглазого, желая выместить на нем свою злобу за то, что он не сумел добыть смазку, которая могла спасти всех их оргибели. Озверевшие люди стали наносить ему удары ножами куда попало, пока он наконец не упал у самой двери башенки. Мы с капитаном втащили его в башню, но помочь несчастному уже не могли. Он тут же умер со словами: "Помоги мне, Господи, если бы мне привелось Умереть на родной стороне было бы легче на душе. Тем временем оставшаяся у нас машина продолжала работать, а громоздкие броненосцы так медленно двигались вперед, что все уже было кончено, прежде чем они успели подойти. Вдруг пираты устремились к шлюпкам и без всякого распоряжения стали спускать их, убивая друг друга, как дикие звери, Устремляясь десятками на одну шлюпку, которая тут же утонула на глазах у всех, крик, гам, проклятия стояли в воздухе. Даже два сына инженера, поддавшись общей панике, бросились было к шлюпкам и потонули вместе с другими.